Глава 6. Коню резала овощи на ужин, тщательно следуя рецепту на экране ноутбука, стоящего на столе в кухне данта в Милане. Продукты она купила днём и хотела сделать Данте сюрприз. Это был первый раз, когда она готовила для него. Несколько дней назад они вернулись со своего острова мечты. Данте отправился в офис, и она с удовольствием проводила время, исследуя Милан. До сих пор Данте всегда заказывал еду на ужин. Не пиццу или карри, а что-то гораздо более изысканное. Но теперь она хотела доказать, что может сама приготовить для него съедобную пищу, как настоящая жена. В ее голове принеслись воспоминания из давних времен. В детстве она наблюдала, как ее мама нарезала овощи на ужин. Отец приходил с работы, целовал мать, говорил, как он голоден, как хорошо она готовит, а мать сияла от удовольствия. Кони чувствовала, как ее разум мечется между потускневшими картинками прошлого и ярким настоящим. Она услышала, как Данте вошел в свою квартиру и крикнула «Я на кухне!». Он появился в дверях. Данте выглядел великолепно, как всегда, независимо от того, была ли на нем домашняя одежда или деловой костюм, как сейчас. Он подошел и поцеловал ее в щеку, а затем, с сожалением, осмотрел ее кулинарные старания. «Мне очень больно это говорить, но может ли это подождать до завтра? Нас пригласили на ужин», — сообщил он. «Не выглядел ли он неприятно удивлённым, увидев, что я занята домашним хозяйством», – подумала Конни. Но она была счастлива готовить для него. Просто счастлива, без всяких намёков. «Нас пригласил Раф», – продолжил данта «Он сегодня вечером в Милане. Прилетел из Рима по делам. Говорит, что с нетерпением ждёт встречи с тобой снова». «О», – протянула Конни. Она уже думала о том, познакомит ли её данта с кем-нибудь из своих друзей здесь, в Милане. И она не возражала против встречи с Рафаэлло. Он был близким другом Данте, хотя и жил в Риме. Когда они приехали в ресторан, Кони почувствовала неловкость. Хотя Данте часто рассказывала о нем, она не видела Рафаэлло с тех пор, как была в Милане после свадьбы. Нетрудно было догадаться, что Раф считал, что данта сошел с ума, женившись на ней. Будет ли он теперь думать иначе? Она не знала. Несмотря на то, что он был другом Данте, мнение Рафаэла не имело значения. Тем не менее, ради Данте было бы неплохо увидеть в глазах его друга удивление, а может быть, и восхищение по поводу ее внешнего вида. «Может быть, он, наконец, сочтет меня, достойной своего друга», – едко подумала Конни. рафаэла вежливо поприветствовал ее, но не сделал никаких комментариев по поводу ее изменившейся внешности. Наряд, что она носила сейчас, сильно отличался от похожего на палатку синего платья, которое было на ней на свадьбе. Это был кремовый костюм-двойка с узкой юбкой и лифом в стиле балером с нежной однотонной вышивкой по вырезу и манжетам. Волосы у нее были уложены в низкий шиньон с декоративными гребешками. Макияж она наносила очень тщательно. Оглядывая элитные рестораны и других модных миланцев, собравшихся там, Кони знала, что прошла проверку, и была этому рада. Они направились прямо к своему столу. Рука данта поддерживала ее за талию. Он был очень внимателен, но все равно в нем чувствовалось легкое напряжение. Возможно, он тоже осознавал огромную пропасть во внешности между старой и новой коней. Что ж, теперь она была новой коней, и у нее не было причин чувствовать себя неуверенно в таком месте. Она знала, что выглядит здесь, как любая другая богатая женщина. Выражение ее лица смягчилось. Но она была бесконечно более счастливой, чем они. Ведь у нее был Данта. «Немного отличается от тротории, которой мы привыкли в отпуске», — сухо заметил Данте, когда они заняли свои места за столом. «Раф любит стильно обедать». «Троторий тоже не совсем твой обычный стиль, друг мой», — последовал холодный ответ Рафаэлла. «Но, возможно, что-то изменилось с тех пор, как мы виделись в последний раз». Он скрытно окинул Данте и Конни оценивающим взглядом. «Так куда вы поехали в отпуск?» – продолжил он. Его голос был уже не таким холодным, а просто вежливым. Данте назвал остров Тосканского архипелага, и Рафаэлла поднял брови. «Это определенно в стороне от проторенных дорог», – пробормотал он. «Но это пошло тебе на пользу. Ты выглядишь очень расслабленным, друг мой, и это приятно видеть». Он переключил свое внимание на кони, и когда заговорил снова, его голос звучал сочувственно. «Мне было жаль слышать о смерти твоей бабушки. Пожалуйста, прими мои соболезнования». Это было сказано искренне, и у кони сжалось горло, а глазам подступили слезы. данта тут же взял ее руку и успокаивающе сжал. «Спасибо», — поблагодарила она рафаэла Она заметила, что от его взгляда не укрылся оберегающий жест данта «Надеюсь, переезд в Италию поможет тебе быстрее прийти в себя», — продолжил Рафаэлла. «Ты уже много успела здесь увидеть?» «Я исследую город», – ответила Кони уже более твердым голосом. «Пока данта занят в офисе. Для начала я зашла на ближайший продуктовый рынок, и я собираюсь опробовать некоторые рецепты на данта легкомысленно добавила она. «Очень по-домашнему», – иронично заметил рафаэла словно его позабавил ее ответ. Его взгляд упал на друга. Он пробормотал ему что-то по-итальянски, но Кони расслышала всего два слова – «сокровище» и «жена». Данте не ответил, но у Кони сложилось впечатление, что ему не понравились слова Рафаэлла. Однако Рафаэлл оказался невозмутимым и просто спокойно продолжил. «Как только Кони привыкнет к Милану, тебе следует заняться ее досугом», – заметил он. «Твои друзья захотят с ней встретиться. Они тоже будут рады наконец-то увидеть тебя». Он повернулся к Кони. Данте стал настоящим трудоголиком с тех пор, как принял бразды правления от своего покойного деда. Вот почему я был рад услышать, что он уехал с тобой в отпуск. Это определенно пошло ему на пользу. В его голосе снова вернулась теплота. «И хорошо, что ты теперь здесь с ним», – добавил он. В его голосе звучало одобрение, и это понравилось коне. Она широко улыбнулась. «Как чудесно быть здесь», – восхитилась она, бросив ласковый взгляд на Данте. Однако он казался напряженным, и она не понимала, почему. Подошли официанты с Амелье и все они какое-то время внимательно изучали меню. «За сеньору и сеньора Кавелли, за эту удивительную пару!» поднял первый тост Рафаэлла. В его тёмных глазах снова плескались сирония. «Добро пожаловать! На самом деле я очень рад!» кони немного неуверенно улыбнулась и сделала глоток шампанского. Данте тоже сделал глоток, но ничего не ответил. Он напряжённо сжал губы, и она снова задалась вопросом, что с ним. Затем Рафаэлло поставил свой бокал на стол и обратился к Данте. «Я серьезно, мой друг, я радуюсь тому, что вижу». Внезапно Конни увидела, как Данте расслабился. С облегчением она почувствовала, что ей самой стало легче. Вскоре принесли первые блюда, и Рафаэлло начал расспрашивать их об отпуске. Конни и Данте охотно отвечали, с энтузиазмом вспоминая и дополняя воспоминания друг друга. Она ловила на себе проницательный взгляд Рафаэлла, но казалось, он больше не изучал ее. Коне показалось, что она даже понравилась ему. «Наверное, – рассеянно подумала она, – это из-за того, что изначально он с опаской относился к выбору жены Данте, а теперь он увидел, насколько мы счастливы. Потому что данта был счастлив, она знала это с абсолютной уверенностью, и она была этому очень рада». Ее охватило то же самое волнение, глаза затуманились. Чувствовала ли она, что Рафаэлла смотрит на нее? Что ж, ему будет приятно, более чем приятно, увидеть, как она счастлива. Как счастлив Данте. Как мы оба счастливы быть вместе. конь расслабилась, наслаждаясь происходящим. Еда в ресторане была просто превосходной. И, даже если она не разбиралась в дорогих винах, они ей определенно нравились. Разговор был легким и непринужденным. рафаэла развлекал ее рассказами о Риме, а они с Дантой делились с ним своими планами совершить поездку по северу Италии. «Не утомляй, Конни», — сказал наконец Рафаэллу и улыбнулся Данте. «И еще, найди время для друзей в Милане. Как я уже сказал, они давно тебя не видели». «Конни предпочитает осмотр достопримечательностей», — ответил Данте. Конни показалось, что его голос стал более жестким. Возможно, ему не понравилось предположение, что он заставляет ее гулять, хотя на самом деле все было наоборот. Именно она не хотела, чтобы Данте чувствовал себя обязанным показывать ей город. Но ему казалось, это нравилось так же, как и ей. Просто быть с Дантой – это все, что ей хотелось. Ее мечта сбылась. Позади нее кто-то быстро заговорил по-итальянски. Она не поняла ни слова, кроме одного – Данте она увидела как рафаэла резко поднял глаза и почувствовала как данта напрягся рядом с ней Конни повернула голову на голос данты мой дорогой как приятно тебя видеть как давно мы не виделись блондинка невероятно стройная высокая как модель и одетая в платье из ведущего миланского дома моды нагнулась на своих высоченных каблуках и поцеловала данта в щеку рафаэла и конни она полностью проигнорировала Взгляд Конни обратился к Данте. Лицо его стало бесстрастным, хотя он вежливо поднялся. «Бьянка», — поприветствовал блондинку и снова сел на свое место. На глазах кони эта Бьянка подошла к четвертому стулу за их столом и снова обратилась к Данте на итальянском языке, который кони почти не понимала. Затем, словно запоздала, осознав присутствие других людей за столом, она повернулась к ним, одарив их ослепительной улыбкой вы же рафаэла Раньери, правда ее улыбка стала шире и она обратилась к коне а вы новая девушка рафаэла как мило!» и снова забыв о них бьянка обратилась к Данте, и ее голос стал печальным кони догадалась что бьянка сокрушалась о том что данта лишил себя ее любви она увидела как застыло выражение лица данта как потемнели его глаза, но тут в дело вмешался рафаэл. Он заговорил по-английски. «Боюсь, здесь произошло небольшое недоразумение. Конни не со мной, она нас Данте». Его голос был холоден. Выражение лица бладинки тут же изменилось, и она бросила на кони откровенно враждебный взгляд. «С каких это пор?» – прямо спросила она, сузив глаза. Теперь она тоже говорила по-английски. «С тех пор, как они поженились», – ответила Рафаэлла ледяным тоном. «Что?» Блондинка выдала еще один залп итальянских слов, а затем отодвинула стул и вскочила. Взгляд, которым она наградила кони, был полон яда. Что касается Данты, то он превратился в камень. Но не из обьянки поняла кони. Из-за Рафаэлла. Блондинка бросила Данте последнюю гневную фразу и ушла. Коня уставилась на Данте, затем на рафаэла Не понимая, не желая понимать, Что-то происходило между двумя мужчинами, отчего Данте напрягся, а Рафаэлл сохранял нарочитое хладнокровие И тут она догадалась. Он сказал намеренно, что данта женат на мне. Но почему данта так отреагировал? Они действительно были женаты. Так почему? «Спасибо, Раф», – язвительно произнес Данте, бросая на друга злобный взгляд. бьянка де Ламонди – последний человек, которому нужно было это знать». Он яростно впился взглядом в Рафаэла, но его друг, как видела кони был совершенно спокоен. «Мне показалось, это самый быстрый способ избавиться от нее», – объяснил он, спокойно дотягиваясь до чашки с кофе и осушая ее. Затем взглянул на часы. «Пожалуй, пора заканчивать. Я лечу утренним рейсом в Палермо». На пожилого клиента подала в суд на развод его молодая вторая жена, и он возражает против ее финансовых претензий. «Я должен посмотреть, что могу сделать, чтобы защитить его деньги от ее притязаний». «Сделай это», – коротко поддержал Данте. «Это в то, в чем ты лучше всего разбираешься». «И еще зашей себе рот». Единственным ответом был смех Рафаэла, когда он потребовал счет за их ужин. Кони почувствовала себя неловко. Происходили какие-то события, в которые она оказалась вовлечена, но не понимала, почему». Словно осознавая ее беспокойство, Рафаэлла бросил на нее веселый взгляд. «Не переживай. Мы с Дантой так развлекаемся с подросткового возраста. Он злится, я веселюсь и наоборот. Вот почему мы такие хорошие друзья». Кони с сомнением посмотрела на него. Лицо даты все еще сохраняло прежнее напряженное, замкнутое выражение. Раф оплатил счет и улыбнулся Кони. «Я так рад снова встретиться с тобой, Кони. Это было такое удовольствие». Он взял руку Конни, и прежде чем она успела понять, что тот намеревается сделать, поднес ее губам. «И я очень надеюсь, что мой старый друг оценит, какую жемчужину он приобрел». Теперь его голос стал серьезнее, и она увидела, как он бросил вызывающий взгляд на Данте. «Признаюсь, сначала я беспокоился из-за необходимости заключить такой брак, но больше нет. Ты благотворно влияешь на него, я подозреваю, что даже больше, чем он думает». Затем Рафаэлла поднялся и попрощался с ними. Когда он ушел, данта повернулся к коне и взял ее за руку. «Раф иногда пытается манипулировать», – произнес он напряженно. «Ему нравится думать, что он знает меня лучше, чем я сам себя знаю. Если бы...» Его голос изменился, и в глазах появилось извиняющееся выражение. «Прости, из изобьянки». Коня тут же смягчилась, почувствовав беспокойство, вызванное напряжением данта «В этом нет необходимости», – заверила она его. «Я все равно не поняла, о чем она говорила». Данте криво усмехнулся. Она вспоминала прежние времена. Кони заставила себя взглянуть на него понимающе, чтобы показать, что ее нисколько не смущает это столкновение с прошлым Данте. Блондинка Бьянка будет не единственной его бывшей в Милане. «Но я мог бы обойтись без Рафа. С чего вдруг он раскрыл свой рот?» – воскликнул Данте. «Да разве это важно? Он ведь всего лишь сказал, что ты женат на мне». Коня почувствовала неуверенность, ей хотелось услышать что-нибудь обнадеживающее, но выражение его лица изменилось и стало отстраненным. «Это никого не касается», — сказал он коротко. «Я никогда не надевала обручальное кольцо, и ты тоже. Наш брак и причины, по которым мы вступили в брак, касаются только нас, а не кого-либо еще». Во голове у Кони возникла масса вопросов. «Но теперь все изменилось?» – хотела спросить она. Данте поднялся, и она сделала то же самое, по-прежнему чувствуя себя беспокойно и неуверенно. Они вышли, и Швейцар ресторан остановил для них такси. В машине Данте снова взял Кони за руку. Настроение у него явно улучшилось, как и у Кони. «Не могу дождаться возвращения домой», – признался он тихим голосом, повернувшись к ней. Она вздрогнула от предвкушения. Ее чувство беспокойства начало отступать. Сейчас она так же, как и он, жаждала вернуться в квартиру, оказаться в его объятиях и в его постели, испытать экстаз, который ждал ее там. Это было ее самое счастливое место на свете. Кони снова нарезала овощи, и на этот раз Данте не прервал ее. Вместо этого он следил за ее успехами в кулинарии и диктовал ей рецепт, который они вдвоем нашли в интернете. Счастье переполняло ее. Эта спокойная домашняя обстановка была ей дороже всей роскоши вокруг. Она была для нее дороже, чем все приятное волнение, когда он возил ее за покупками или на осмотр достопримечательностей. Просто нарезая овощи, Конни чувствовала себя в высшей степени счастливой. «Это все, чего я хочу. Просто быть с ним. Мне больше ничего не нужно. Мне не нужна дизайнерская одежда или роскошная квартира. Как бы все это ни было чудесно, все, что я хочу, это данта В какой-то момент ей придется вернуться к планам о работе, и, возможно, она сможет получить степень магистра здесь, в Италии. Возможно, она даже сможет преподавать английскую литературу итальянским студентам. Но сейчас не было ни спешки, ни срочности в этих планах. Сейчас она была довольна просто быть здесь с дантой вот так. Кони перевела взгляд на своего мужа, Он стоял, прислонившись к кухонному столу, держа в руке бокал с пивом, из которого время от времени отпевал. Прядь волос упала ему на лоб, а его скульптурные скулы освещал один из потолочных светильников. Данте сменил деловой костюм, и мягкий кашемир его свитера облегал его торс. Домашние брюки подчеркивали длину его ног. Он выглядел восхитительно. И как чудесно было просто стоять здесь, смотреть на него и знать, что они вместе. Это было самое дорогое чувство на свете. данта оторвался от экрана своего телефона. «Конни, тут в рецепте написано, что теперь надо добавить нарезанные помидоры, затем баклажаны нужно нарезать и посолить, чтобы стекла лишняя жидкость, и тоже добавить. Поскольку они будут солеными, больше соли добавлять не нужно, так сказано в рецепте». «Да, шеф», – послушно ответила Конни, кивнув и улыбнувшись. Он улыбнулся ей в ответ. «Завтра вечером готовить буду я, а ты будешь отдавать приказы», – сказал он и засмеялся. Каждый вечер они ужинали в квартире. Иногда готовили сами, иногда заказывали еду. По выходным отправлялись в поездки по стране, останавливаясь в маленьких, но очень дорогих отелях. Но они не ужинали в ресторанах Милана с того вечера, когда произошла встреча с Бьянкой. Коня не возражала, ведь ей нравились эти домашние вечерозданты, У нее еще будет достаточно времени, чтобы встретиться с его друзьями здесь, в Милане. На данный момент она была счастлива, более чем счастлива, посвятить себя только ему. Как будто они были настоящей семейной парой. «Хорошо, я нашел рецепт для завтрашнего дня», – объявил Данте. «Я добавлю его в закладки, так что, если хочешь, можешь купить завтра все необходимые продукты». «Отлично», – улыбнулась кони Ей нравилось ходить в магазины за продуктами и пытаться говорить по-итальянски с продавцами. «Мне нужно взять себя в руки и выучить язык как следует», – мимоходом подумала она. Ее словарный запас улучшался с каждым днем, но с грамматикой она была пока не в ладах. Убавив огонь, она взяла свой бокал с вином, подошла к Данте и села на высокий барный табурет. Тут она вспомнила, как сделала это в роскошном коктейль-баре в Лондоне, когда Данте увидел ее впервые после преображения, как он пожирал ее ошеломленным взглядом. В тот момент между ними что-то изменилось. В тот момент Данте увидел в ней женщину. «Привет», — сказал Данте, небрежно чокаясь своим бокалом с пивом, с ее бокалом с вином и отодвигая планшет в сторону. «Итак, куда мы поедем на этих выходных? А как насчет гор?» — предложила Кони. «Или они слишком далеко?» «Вовсе нет», – заверил ее данта Они продолжили обсуждать маршрут на выходные, а затем, когда ужин был готов, направились в столовую. Это была долгая ленивая трапеза, за которой последовал долгий и ленивый отдых на диване. кони была довольна. Она свернулась калачиком рядом с данта и читала женский журнал на итальянском языке или пыталась его прочитать, пока он смотрел футбол на огромном настенном экране. «Ты неплохо справляешься», – Данте восхищенно поцеловал ее в голову, когда она поинтересовалась о значении какого-то слова. «Ну, мне нужно как следует выучить язык», — сказала кони. «Мне бы очень хотелось говорить по-настоящему свободно». «Это так необходимо?» — спросил Данте, учитывая, что... Он замолчал, его внимание внезапно снова переключилось на экран. Когда голос комментатора повысился от волнения, а толпа стала еще громче шуметь — В этот момент мяч влетел в ворота, и данта радостно подпрыгнул на диване. Вскоре матч закончился, и команда, за которую болел данта одержала победу. К его большому удовлетворению. «Кстати, у меня есть кое-какие дела в Риме. Скорее всего, в конце следующей недели. Если хочешь, мы могли бы увидеть вечный город во всей его красе». Кони улыбнулась. «О, это было бы великолепно!» – воскликнула она. Ее осенила мысль. «Ты хотел бы встретиться с Рафаэлом?» «Кстати, у него есть подруга? Я имею в виду, я знаю, что он не женат. Он не носит кольца. Конечно, это не обязательно что-то значит». Она вдруг осознала, что Данте тоже не носит кольца. «И она тоже. Может, сейчас нам стоит их надеть?» Эта мысль промелькнула у нее в голове, прежде чем она успела ее остановить. «Раф», — сухо произнес Данте, — «это то, что, как мне кажется, по-английски называется «бабник». Это должна быть очень умная женщина, которая сумеет доставить его к алтарю или хотя бы заставит его идти в этом направлении. Кони нахмурилась. Может быть, однажды он поймет, что влюбился в женщину, с которой захочет привести остаток своей жизни. Данте не ответил, и она слегка повернула голову, чтобы взглянуть на него. Неопределенное выражение снова появилось в его глазах, и он беспечно пожал плечами. «У тебя очень романтический взгляд на жизнь». Его слова прозвучали резко. «Раф слишком циничен, чтобы верить в любовь. Он прирожденный юрист». Затем выражение его лица изменилось, он улыбнулся ей и поцеловал ее в губы. «Да с чего вдруг мы обсуждаем Рафа», произнес он с притворным негодованием и снова поцеловал ее. Его поцелуй стал глубже, и Ико не почувствовала, как растворяется в нем, как всегда, когда он целовал ее вот так. В считанные мгновения все мысли о Рафаэла... О чем-либо еще исчезли икони погрузилась в сладкую чувственность, поцелуя в Дата.